Анна Кирьянова «Лавандовая книга. Притчи озарения, которые подарят умиротворение и надежду». Часть первая. Размышления о жизни. Путь гармонии. Уютное слово. На первом курсе я заболела. Температура и все такое, и не смогла пойти на лекции. В мое время это было неприемлемо. Надо обязательно посещать занятия даже если болеешь и сил нет. Но я разболелась настолько, что просто не могла встать. Слабость, сильная головная боль. В общем, лежала так два дня. И вдруг пришел студент из моей группы. В диковатой шапке петушок, в очках, тощенький, почти незнакомый парень. Принёс конспекты и конфету школьная. К тому времени я еще не со всеми однокурсниками познакомилась. Этот Сева приехал из деревни откуда-то с севера. Конкурс на философский был огромный. Надо было все вступительно издать на отлично, аттестат иметь очень хороший, да еще рекомендацию от партии и положительную характеристику. Но Сева поступил. Философских факультетов в стране было всего три. В Москве, в Ленинграде и в Свердловске. Вот он и приехал учиться. Я так удивилась и сквозь кашель спросила, почему он пришел. Сева тоже удивленно пояснил. «Проведать?» Забытое слово. Уже тогда довольно редкое. Меня же не было на лекциях и на семинарах. Вот он узнал мой адрес в деканате и явился. Потому что так положено. Если человека нет, надо узнать, что с ним, и обязательно проведать. Взять гостиниц и отправиться в путь. Осенью все приезжие устраивались в общежитии, втягивались в учебный процесс, решали свои вопросы, по именам еще не знали друг друга, а философы вообще малообщительны. Но этот Сева пришел меня проведать. Посидел, выпил чашку чая, пожелал выздоровления и ушел. Мне моментально стало лучше, вот просто сразу. И утром я уже была на занятиях. Это было очень человечно. Правильно. Проведать. Наверное, в его деревне так было положено. Какое-то уютное русское слово, бескорыстное и мягкое. Не в гости навязаться, не посетить больного, а проведать. Я запомнила. И свое выздоровление запомнила. А этот юноша потом стал ректором Большого университета. Такой интеллигентный, маститый ученый, крупный руководитель, который знал, что надо проведывать заболевших, носить им гостинцы и конспекты, потому что больные выздоровеют и дальше будут учиться. Уходят из жизни не только люди прошлых поколений, но и слова, и обычаи, которые укрепляли связи между людьми, создавали норму отношений, исцеляли и помогали, Уходит простая и правильная философия. Но все это можно вернуть, если поступать так же и говорить те же слова, и обязательно проведывать заболевших, поддерживать слабых, давать надежду и задания, чтобы другому легче стало подняться и пойти.